Глава вторая. «Ох, Юлька, как же я тебе сочувствую!» Натуся сидела с ногами в кресле, грея ладони о бока тёплой чашки с чаем и так же, как все, бросала на меня настороженные взгляды. «А милиция что?» «Завтра пойду». «Я вообще не понимаю, зачем тебя вызывают? Или ты что-то не договариваешь? «Натус, давай не сейчас, ну правда. У меня в груди дыра размером с Московскую область. Я дышать не могу». «Кажется, часть меня умерла вместе с ним, и эта пустота никогда не заполнится». «Ну, прости меня, дуру», — виновата проговорила подруга. Подсела рядом и обняла, положив голову мне на плечо. Мы с Натуськой дружим с пеленок. Сначала ходили в один садик, потом 10 лет просидели за одной партой, а теперь учимся в одном институте. Правда, профессии выбрали разные. А после смерти матери я буквально поселилась в их двушке вместе с ее мамой и бабушкой. Так что если на земле существовало место, где я чувствовала себя как дома, так это здесь. Девочки, у вас все хорошо? В комнату вошла натусина мама со стопкой постельного белья в руках. Увидев нас, сидящих в обнимку, положила белье на край дивана и тоже подсела рядом. Юль, все устроится. Нужно жить дальше. Она положила руку мне на спину, и я постаралась улыбнуться в ответ. Оставайся столько, сколько нужно. Слышишь? строго произнесла она, выходя из комнаты. «Мы еще немного поболтали об учёбе, это здорово отвлекало меня, и погасили свет. Последние сутки я толком не спала, проваливаясь в тяжелое забытьё и чувствовала себя разбитой. Но, несмотря на усталость, сон не приходил, и мои мысли снова устремились к папе. Что за женщина была в нашей квартире? Откуда у него такая поза? А взгляд? Его что-то до смерти напугало». Я, наверное, никогда не забуду выражение ужаса на его лице. Горькая слеза выкатилась из уголка глаза и стекла по виску. Я начала перебирать пути, которыми предполагаемый убийца мог бы скрыться с места преступления. Но каждый раз приходила к выводу, что он мог покинуть квартиру только через входную дверь. Что же получается? Папа действительно умер от сердечного приступа. Я повернулась на бок и уткнулась носом в подушку. Место отчаяния в моей душе заняла вина. Я была нужна ему, но предпочла компанию подруг. Часы до рассвета тянулись мучительно медленно. Я лежала без сна, глядя на круглый глаз луны, заглядывающий в окно. Проглотив на ходу по бутерброду, мы с Натусей вышли из подъезда. На улице было уже по летнему тепло, пели птицы, а деревья покрылись молодой листвой, которая весело шелестела, подбадривая заспанных прохожих. Срезав через дворы, мы направились к остановке. Натуся поехала в институт, а я — по знакомому маршруту, навстречу со следователем. С безразличием, глядя на мелькающие за пыльными окнами троллейбуса дома и скверы, я обдумывала вопросы, которые непременно должна задать Мамедову. Двухэтажное здание районного отдела милиции серело в окружении молодых тополей и казалось суетливым муравейником. Беспрестанно открывались и закрывались двери, пропуская людей в форуме. От обилия погон и красных околышей и форменных фуражек закружилась голова. Почти все бывшие папины сослуживцы замолкали, встретившись со мной взглядом, и старались отвернуться или сдержанно кивали в знак соболезнования. Признаться честно, я была им благодарна за такой прохладный прием. Новые порции сочувствия я бы не перенесла. Дежурный долго изучал мой паспорт, прежде чем пропустить». Я поднялась на второй этаж и прошла по узкому длинному коридору к кабинету следователя Мамедова Исмаила Алиевича. Я несколько раз повторила про себя его имя-отчество, написанное на табличке, и все равно, заглянув в кабинет, напрочь забыла, как его зовут. «Можно?» «Да, Юль, заходи». Следователь вытащил кипятильник из литровой банки с водой и, стряхнув, положил на подоконник. «Чай будешь?» — спросил он и, плеснув кипяток в стакан, бросил в него щепотку заварки из открытой пачки. Похоже, он был чем-то озадачен. Я наблюдала, как, обхватив горячий стакан двумя пальцами, он быстро вернулся за стол. «Прости, не успел позавтракать», — сказал Мамедов, помешал чай ложкой и принялся наводить порядок на столе, собирая лежавшие на нем папки и бумаги в аккуратную стопку, пока я наблюдала, как ружащиеся в воде чаинки медленно оседают на дно стакана. «Юль, я знал твоего папу», — наконец начал он. «Работал с ним по нескольким делам». Искренне сочувствую твоей утрате и очень надеюсь, что ты поможешь нам прояснить кое-какие моменты. Но я ничего не знаю. Вообще не понимаю, зачем вы меня вызвали. Видишь ли, смерть твоего отца произошла при странных обстоятельствах. Но дядя Володя, то есть капитан Иванихин, сказал, что папа умер от сердечного приступа. Разве нет? Все верно. Заключения врача Скоро и нашего эксперта совпадают. Сердечный приступ. Но ты, наверное, заметила таблетки, разбросанные на груди отца и на диване, где он лежал. Можно предположить, что он почувствовал себя плохо и хотел выпить лекарство. Но экспертиза показала, что твой отец принимал совсем другие лекарства. Да и в его крови следов лекарства не обнаружено, за исключением тех, что он принимал накануне. Да, но я не ходила с ним за ручку к врачу. Возможно, ему назначили новый препарат. А что это за лекарство? Оно опасное? «Нет, и твоему отцу его вполне могли назначить. Но оно не продается без рецепта. А лечащий врач Павла Константиновича сказал, что не прописывал его. При передозировке безодексин вызывает остановку сердца». «Я все равно не понимаю, при чем тут этот ваш безодексин?» «Есть версия, что Павел Константинович хотел покончить с собой, но что-то ему помешало. Возможно, внезапный сердечный приступ». Я отвернулась и слепо уставилась на закрытую дверь. Да, мне хотелось возразить, что папа не мог покончить с собой. Нет, нет, и еще раз нет. Но я вспомнила его позу и выражение лица, которые и мне не давали покоя все эти дни. А вы не думали о том, что его могли убить? Исключено, без раздумий ответил Мамедов. Дверь была закрыта изнутри. Квартира на пятом этаже, поблизости ни пожарная лестница, ни балкона, а с крыши. Он мог проникнуть в квартиру с крыши. Привязал веревку к трубе и спустился. Папе всегда было жарко, поэтому окно в зале не закрывалось даже зимой. Мы проверили эту версию. Накануне приходили ремонтники и покрыли крышу гудроном. Он еще не застыл, а значит, на нем непременно должны были остаться следы, но их нет. Юля, я понимаю, тебе не хочется верить в смерть близкого человека, и ты всеми доступными средствами ищешь виноватых. Хорошо. А как вы объясните его позу и ужас в глазах? возразила я, и упрямо скрестила руки на груди. Такое бывает при внезапной смерти. Расскажи мне про тот день с самого утра. Все, что вы делали. Как вел себя твой отец. Возможно, в его поведении было что-то странное. Пригодится любая мелочь. Проснулись около девяти. Было же воскресенье. Я приготовила блинчики. Я всегда по выходным готовлю блины. Папа их очень любит. Любил. Поправилась я. А дальше? Дальше он сел на диван у телевизора, а я пошла в свою комнату. Надо было доделать курсовую. Ну и все, доделала и пошла к подружке. Мы договаривались, а папа остался дома. Он никуда не собирался, собирался после обеда к дяде Володе в гараж, но пошел или нет я не знаю. Павел Константинович когда-нибудь обсуждал с тобой свою работу? Дело о случившемся в писательском поселке Перепелкин Луг. Ты что-то о нем слышала? Это где писателя топором зарубили? Да. Вскользь упомянул, когда увидел, что я читаю его повесть. А при чем тут это? «Может быть, что-то еще говорил?» Голос следователя стал нарочито мягким, даже вкрадчивым, но руки напротив стали нервными, и он принялся крутить между пальцами карандаш, чем очень меня раздражал. «Нет, он не любил обсуждать работу, говорил не для женских ушей». Глядя на танцующий в его руке карандаш, ответила я. «И то верно», — кивнул следователь, отложил карандаш и взял из стопки самую верхнюю картонную папку. «Я успела увидеть только часть надписи». «Дело номер 83, Исаев, П.К. «Твоя мама умерла пять лет назад», — прочитал он по бумаге. «Что? Не понимаю, при чем тут мама?» — забеспокоилась я. «Что это за дело? Это все из-за женского волоса и следов крови на его рубашке, да? Юля, советую тебе успокоиться и попытаться максимально честно ответить на мои вопросы. Хорошо? Нет, нехорошо», — заортачилась я. Или объясните, что происходит, или я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Лицо Мамедова сделалось строгим. Твой отец подозревается в серии жестоких убийств. Если ты откажешься помочь следствию, я оформлю тебя как соучастницу, холодно сказал он, и от его вкрадчивого радушного тона не осталось и следа. Все внутри меня похолодело от возмущения и абсолютной незащищенности. Я проглотила слюну и вперила в следователя упрямый взгляд. «Пожалуйста, скажите, что происходит? В чем вы обвиняете папу?» Два года назад в подмосковном поселке перепёлкин убили семью писателя Иволгина, его жену и четырех дочерей. И не просто убили, а сделали это в точности так, как Иволгин описал в созданном им же обряде. Эти записи нашли при обыске его кабинета. Логично предположить, что это сделал сам Иволгин, но к моменту убийства семьи он был уже две недели как мертв. «Точно, я помню, его зарубили топором. Но при чем тут папа?» — не уловила я связи. «На форменной рубашке твоего отца найдены следы крови вдовы Иволгина и другие улики с места преступления, где были найдены останки дочерей писателя. Как ты все это можешь объяснить?» «Его могли подставить? Это точно его рубашка?» «Точно. Экспертиза подтвердила». А еще его отпечатки пальцев совпали с отпечатками неизвестного, который был в квартире вдовы Иволгина в день, когда ее убили. «Юль, причастность Павла Константиновича по двум из пяти эпизодов доказана», уверенно проговорил Мамедов, и в выражении его лица появилась жесткость. «Ну, конечно, два из пяти, это же так много. Остальные паровозиком пойдут?» «Юля!» — оборвал меня Мамедов, ноздри его широкого носа побелели от возмущения. «Что, я не знаю, как это делается?» особенно когда за него некому заступиться. Только знаете, есть кому его защитить. Я сама найду настоящего убийцу», — выпалила я и упрямо уставилась ему в глаза, показывая, что не боюсь. Я была так возмущена, что полезла бы драться, если потребовалось бы. Даже перспектива пару дней отдохнуть в обезьяннике не пугала. «Твой отец не вел себя странно? Может быть, у него появились новые знакомые?» — монотонно проговорил Мамедов, возвращаясь к вопросам. Я лишь качала головой, глядя на свои переплетенные пальцы. В день его смерти да ничего необычного не увидела, когда вошла в квартиру. «Мы зашли вместе с Иванихиным», — зло бросила я. «Наверняка дядя Володя уже дал свои показания». «Но он там не живет. Возможно, ты увидела что-то. Например, вещи не на своем месте». «У меня отец умер!» Возмущение сдавило горло, и я почувствовала, как лицо моё вспыхнуло жаром. Я ничего не видела, кроме его взгляда, в котором застыл ужас. Выкрикнула я и с силой сжала руками край сумочки, лежащей на коленях, чтобы следователь не заметил, как дрожат мои руки. Мамедов опустил глаза, затем подписал пропуск и, подвинув его ко мне, сказал: "Если что-то вспомнишь, телефон мой знаешь". Юль, окликнул он меня уже в дверях. Удачи тебе. И Еще раз прими мои искренние соболезнования. Я решила не идти на остановку, а пройтись пешком, немного развеяться. В голове была такая каша, что самой впору прикупить каких-нибудь таблеток. Но если я хочу доказать невиновность папы, мне нужна ясная голова. Я завернула за угол и направилась в сторону парка. В детстве мы с мамой чуть ли не каждый день ходили сюда кормить уток. Всегда перед этим заходили в гастроном, который находился рядом с нашим домом, и покупали еще теплую ароматную сайку, половину которой я съедала по дороге. Вторая половина доставалась утиной семье, живущей на небольшом озере все лето до самых холодов. Потом мы садились на лавочку и ели пломбир. Когда мама не стала, я снова начала приходить сюда, но уток больше не видела. Они улетели отсюда навсегда, вместе с мамой и моим детством. Я съела стаканчик мороженого и долго смотрела на блестящую в лучах солнца поверхность воды, которую ветер то и дело покрывал мелкой серебристой рябью. Сегодня она не успокаивала меня, как обычно, а, напротив, вызывала беспокойство. Наконец я поднялась и зашагала в сторону своего временного прибежища полная решимости поскорее взяться за расследование. Пока во мне говорила лишь упрямство и досада, но я знала, к кому могу обратиться. Дядя Володя. Надеюсь, его дружба не разбилась от те нелепые обвинения, к которым с такой уверенностью апеллировал Мамедов. Теперь я горела желанием узнать все об этих убийствах в писательском поселке. «Уверена, этим нелепым совпадением есть объяснение». На плите засвистел чайник, выпуская из тонкого носика клубы белого пара. Натуся погасила огонь и налила кипяток в фарфоровый заварной чайничек, наполняя маленькую кухню ароматом тепла и уюта. «Что, так и сказал? Подозревается в ритуальном убийстве?» «Да, так и сказал». Я знала, как бы ужасно не звучала правда, Натусе можно доверять. Она не будет косо смотреть на меня из-за того, что моего папу подозревают чёрт знает в чём. «Только ты маме пока ничего не говори». «Ты же знаешь, я могила. Что собираешься делать?» «Проведу своё расследование», — твёрдо ответила я. «Для начала уговорю папиного друга, дядю Володю, рассказать мне о том ритуальном убийстве, а потом я немного сникла и, чтобы разбавить паузу, налила себе в чашку заварку. Натуся тут же поднялась и долила мне в чашку кипятку». Потом снова села за стол и, подперев рукой подбородок, с тем же вниманием уставилась на меня. «Как же все таки хорошо, что она у меня есть». «Уверена, что он поможет?» — несмело спросила подруга. «Нет, не уверена. Но больше мне не к кому обратиться. К тому же он уверен, что папа умер от сердечного приступа, и где-то я его понимаю. Его будет очень сложно переубедить. Он же меня считает ребенком, который занимается одними глупостями». «Слушай». «А помнишь нашего классного всезнайку Егорку Москвина?» «Ну, того, который на детективах был помешан». «Он к нам в десятом классе перешел и еще к тебе кляня подбивал», напомнила Натуся, заметив мой вопросительный взгляд. «А ведь он умным парнем был. Одно слово — ботаник». «Я слышала, он в нашей местной газете работает. А тебе сейчас нужен опытный помощник?» «А это идея», — просияла я и отхлебнула чай. «Да, я его вспомнила». Он и книжки какие-то по криминалистике читал, просил с отцом познакомить. Ну вот и познакомишь, поджала губы натуся.